Бесконечно долгая ночь палача закончилась, но по ту сторону Атлантики, в одном из городов восточного побережья Штатов, собрались первые лица мафии. Совещание проходило в пригороде Нью-Йорка, в особняке Годжи Маринелло, капа одной из нью-йоркских семей. На повестке дня снова стояла проблема Болана, и решить ее необходимо было как можно скорее. Вопреки распространенному представлению, на Совете не было ни большого босса, ни главного Капу. Эта должность исчезла навсегда с убийством Сальваторе Марансано в 1931 году. С тех пор каждое семейство имело своего представителя на Совете Капу, в высшем органе управления колоссальной преступной империи. Совещание в Нью-Йорке нельзя было назвать Большим Советом но на него съехались видные люди. Кроме отжа Маринелло, нью-йоркские семьи представляли еще два капу. Все остальные гости прибыли от независимых территорий. После катастрофы в Аппалачах была предпринята одна единственная попытка собрать вместе всех шефов мафии. Такая встреча состоялась в Майами несколько недель тому назад, и в результате вмешательства подонка Болана Масштабом разыгравшейся драмы заставило навсегда забыть о палаче Главы семейств угрюмо молчали, размышляя о минувших событиях Все они присутствовали на совете в Майами, когда разыгралась та страшная трагедия Кое-кто из них до сих пор носил следы физических ран Другие перенесли тяжелую психическую травму и перестали спокойно спать майами Они запомнят надолго, как и того, кто устроил им кровавую баню. Два массивных типа в элегантных костюмах молча обошли всех приглашенных и, наполнив их бокалы, удалились, оставив боссов одних. Как хозяин, от же Маринелла, открыл совещание, прокаркав своим хриплым голосом. «Мы получили сообщение, что в настоящий момент этот мерзавец находится в Англии!» Арнесто, Арни Кастильоне, капа огромной территории, охватывающей несколько штатов Атлантического побережья, беспокойно заерзал в кресле. «Так э, получилось, что во Франции его упустили?» — объяснил он. «Я вам, короче, извините за дурную весть, но... но я не могу понять, как этот тип смог выйти сухим из воды?» «Но он-то все понял», — зло бросил капу из Пенсильвании. «Скорее всего, да», — хмуро заявил глава Нью-Джерси. «В качестве доказательства он украсил Лондон трупами наших людей». Арни скривил кислую мину. «Рассказывайте про покойников кому угодно, только не мне. Мы до сих пор считаем свои потери во Франции и пытаемся вызволить из-за решетки тех, кого схватила полиция». Маринелло сипло вздохнул. «Я получил телеграмму от Ника Триггера» сообщил он, глядя на капу из Нью-Джерси. Он хочет возглавить охоту на Болона. Но у меня там целая команда, которая уже занимается этим, вот же, возразил тот. Знаю, но что они до сих пор сделали? Но, как я уже тебе говорил, они нашли его, и дважды были в контакте. Контактов было полно и в Майами, насмешливо заметил один капа с севера. И к чему они нас привели? «Там хорошие ребята!» — настойчиво сказал председатель Нью-Джерси. «Полагаю, они скоро возьмут ситуацию под контроль?» «Если ты так действительно думаешь, то ты болван!» — буркнул Арни. «Как это болван?» «А вот так! Я отправил во Францию целую армию! Настоящий десант! Как в 44-м! А назад вернулась меньше половины! Поэтому я говорю, что ты болван!» У тебя есть парни хитрее и лучше Сэмми толстого Анжела и быстрого Тони? Нет, значит, ты болван. Кастильоны отхлебнул вина и, прищурившись, глянул поверх бокала на коллегу из Нью-Джерси, глаза которого сверкали лютой ненавистью. Скажите-ка нам, кто у тебя там в Англии? Кто вскоре возьмет ситуацию под контроль? Да над Джилиама со своей командой. Натянуто ответил капа из Нью-Джерси. «Ты меня поразил! Раз ты отправил Дану, это меняет дело! Это хорошо! Ты не такой уж болван! Беру свои слова обратно!» «У Данну, бульдожья хватка!» Добавил Маринеллу. «Против этого никто не возразит! Я не хочу принижать достоинство Данну, но все же скажу, что было бы неплохо, если бы охоту на Болона возглавил Ник». Кроме того, Ник сообщил, что говорил на эту тему с Данну, и тот не возражает. Сейчас не время сердиться друг на друга. С Бола нам нужно кончать, и как можно скорее, потому что вся эта история стоит сумасшедших денег. Не говоря уже о сумме контракта, вставил Капа из Пенсильвании. Я бы заплатил вдвое больше, не моргнув глазом, если бы... Арни заколебался. Он поднял свой бокал... Отпил глоток и продолжил уже чуть спокойнее. «Хочу сделать одно заявление. Я лично округляю сумму до миллиона. Ребят это должно заинтересовать. Кроме того, мы уже потеряли гораздо больше из-за этого дерьма Болона. В довершении ко всему он еще и потешается над нами. Сколько же мы можем терпеть это издевательство?» Он не закончил фразу. «И над столом». Повисла тягостная тишина. Первым нарушил молчание капа из Нью-Джерси. «Большая премия — это еще не решение проблемы!» «Черт бы тебя побрал!» — заорал Арни. «У тебя есть что получше? Ты же не можешь признать себя виновным по делу этого парня!» Последней фразой Арни намекал на критический период в жизни капа Нью-Джерси, когда тому пришлось трижды отсидеть в тюрьме признав себя виновным в совершении мелких преступлений, чтобы избежать наказания за более тяжкие. Он терпеть не мог, когда ему напоминали о прошлых ошибках, и его взбешенное лицо красноречиво свидетельствовало об этом. Маринелло постарался разрядить обстановку. «Мы уже знаем решение», — спокойно сказал он. «Мы делаем то, что нужно. Не стоит волноваться. Это лишь вопрос». «Нет, погодите! Почему бы не признать свою вину за прокол в деле с болоном? Все посмотрели на Джо Стачу, капу северных территорий. «Ты в своем уме, Джо?» — спросил кто-то из собравшихся. «Вполне», — ответил Стачу, — «хотя это зависит от того, как смотреть на вещи. Я хочу сказать, что эта идея не так уж нелепа, как может показаться. Мы ведем себя, как наши предки. Напрягите свои мозги». Даже старики знали, что существует несколько вариантов решения тех или иных проблем, понимаете? Вот же Маринеллу задумчиво смотрел на него. Кастильоне скорчил недовольную мину, поняв, куда клонит стачу. Капу из Нью-Джерси не сводил глаз Маринеллу. Ты предлагаешь нам поднять руки, пасть на колени и попросить прощения? Так что ли, Джо? Скрипнув зубами, спросил Кастильоне. «Погодите!» Маринелло заговорил громче, чтобы его голос не утонул в гуле возмущенных криков протеста. Джо произнес вслух то, что рано или поздно приходило в голову каждому из нас. «Предложение сделано. Давайте обсудим его. Может быть, Джо прав? И мы действительно попались на крючок, как последние дураки». «Недавно я как-то задумался о старике». Произнес Стачу, имея в виду Сальваторе Маронцану. В те времена никто не доверял друг другу. Все были готовы перерезать горло ближнему. Войны той поры вышли за пределы разумного, вы сами это знаете. Если бы Чарли счастливчик не положил этому конец и не уладил миром все спорные вопросы, закрыв глаза на прошлые обиды, то сегодня мы не сидели бы здесь, не так ли? Верно, Джо. Подтвердил Маринеллу. «Ты забыл, наверное, что Чарли Лучана и Сын Болан стоят по разные стороны прикады», — язвительно заметил Арни. «Это так, Арни?» — ответил Стачу. «Но проблема состоит не в том, и твое сравнение лишено всякого смысла. Но то, что есть немало способов положить конец кровавой войне, это факт». «Мы истекаем кровью», — подтвердил Капу из Нью-Джерси. И это кровотечение очень опасно. Никто этого не станет отрицать. С войной лучше покончить, и чем быстрее, тем лучше. Маринелло согласно кивнул и обернулся к стачу. Что ты надумал, Джо? Заключить с ним соглашение? Что за соглашение? Он кончает охотиться на нас. Мы оставляем его в покое. Мы закопаем топор войны. Ему сойдет с рук то, что он нам сделал. Негодующе взревел Арни. «Давай реально смотреть на вещи, Арни!» Успокаивающе произнес стачу. «Болон потерял свою семью, и ответственность за смерть близких возлагает на нас. Если мы правильно понимаем ситуацию, то это кровная месть, кровь за кровь. Давайте трезво оценим ситуацию и попытаемся покончить с этой вендеттой!» Арни Кастильоне вспыхнул. «Ну, хорошо, допустим, обе стороны желают мира. Что дальше?» — спросил Маринелло. Стачио пожал плечами. «Об этом я как следует не размышлял, но мне кажется, что в свое время у Чарли Счастливчика был в запасе отличный тактический ход». «Ты хочешь сказать, мы должны предложить Болону стать членом организации?» — задумчиво спросил Маринелло. Стачио снова пожал плечами. «А почему бы и нет? Такое уже случалось и не раз. Почему бы не применить этот прием снова? Было бы чертовски здорово иметь этого парня на своей стороне. Мы все могли бы относиться к нему с уважением, верно? Он бы стал нашим арсеналом на колесах». Арни встал и осторожно провел пальцами по ягодице. «У меня в заднице дырка размером с мяч для игры в гольф», — объявил он. «Я обязан ее появлению, этому подонку!» «Теперь я никогда не смогу сесть, чтобы не подумать!» «Ты не один такой!» Холодно прервал его стачу. «У нас у всех хватает причин ненавидеть этого парня!» «На не это должно волновать нас!» «Нужно иметь мужество заглянуть правде в глаза!» «Организация!» «Рухнет!» «Если мы по-прежнему будем махать кулаками!» «Забыв о том, что иногда нужно работать и головой!» Мы переживаем кризис, как наши старики с их войнами. Кастильоны передёрнула. — Признать свою вину перед Болоном? — пробормотал он. — Никогда! — Никогда! — Ну ладно, ладно, успокойся, — сказал Маринеллу. — Вы оба высказали свое мнение. Теперь давайте сядем и все обсудим. Кастильоны с ворчанием сел. — Попробуйте примириться с этим Болоном. Тогда и в самом деле всему придет конец. Он причинил нам слишком много зла, вот же. Есть такие раны, которые не заживают никогда. И все же, давайте поговорим. А если сделать так, чтобы он поверил, будто мы хотим пойти с ним на переговоры?» — предложил Капу из Пенсильвании. — Он в любом случае будет ожидать этого, — ответил Стачу, — но проявит максимум осторожности. Даже если мы поведем себя честно на все сто процентов, он все равно будет опасаться нас, как чумы. В таком случае мы теряем время, прокомментировал Арни. А зачем убивать время на пустую болтовню? Я знаю одного парня, который мог бы поговорить с Болоном, предложил капу из Пенсильвании. Ты имеешь в виду котика Лео? Спросил Маринелло. Да, племянника Серджо. Он сейчас ведет все мои дела в Пицфильде. Думаю, что он...» «Это тот тип, у которого когда-то работал Болан, поинтересовался Стачу. «Он самый? Лео мог бы передать наше предложение Болону. Лучше кого бы то ни было». «Какое предложение?» — взвился Кастильоне. «Не было никакого решения делать ему предложение». «Я хочу сказать, если такое решение будет принято», — поправился Пенсильванец. «Не рассчитывайте на это! Я против!» «Ничего плохого не случится, Арни, если мы обсудим все варианты!» Миролюбиво сказал Маринелло. «Почему бы нам не рассмотреть и такую возможность, а? В этом забеге мы могли бы поставить сразу на двух лошадей? На чистокровку и першерон. Усекаешь?» Он незаметно подмигнул стачу. «Это все равно, что бега рысаков!» «Не пойму, к чему ты клонишь?» — мрачно буркнул Кастильона. — Мы просто говорили о наших возможностях, Арни. Можно подойти к решению задачи с двух сторон. С одной стороны, запустить Джо с его видением проблемы, а с другой — тебя. Тогда мы увидим, кто раньше добьется успеха. — Бред! — раздраженно ответил Арни. — Вовсе нет. Маринелло обернулся к пенсильванцу. — Ты действительно думаешь, что котик Лео... Мог бы выйти на Болона?» Тот пожал плечами. «Если теоретически, то, возможно, Лео справится со своей задачей». Маринелло перевел взгляд на Джо стачу. «Твое мнение, Джо, ты не против обсудить это с Лео?» стачу медленно кивнул. «Надо попробовать!» ж собачья!» Холодно бросил Кастильон. «Я уже пробовал наладить контакт с Болоном». Я отправил к нему негра, ветерана, а вместо ответа получил гору трупов. — И все же я думаю, что игра стоит свеч, — настойчиво повторил стачу. «Ладно — Ладно, — решительно сказал Маринеллу, — мы поступим следующим образом. Ты, Арни, займешься контрактом. Ник Триггер станет твоим помощником. Ты знаешь, что всегда можешь рассчитывать на него. В твое распоряжение поступает Данну его команда. Можешь взять еще кого-нибудь на свое усмотрение. Силы средств у тебя достаточно, так что постарайся прикончить Болона. Ты, Джо, заберешь с собой тех, кто будет тебе полезен, и постараешься убедить Болона сесть за стол переговоров? Ну что, есть в этом смысл или нет? Меня интересует ваше мнение. Ч ⁇ ж, собачья? Непоколебимо стоял на своей марне. Но если за нее проголосуют все то я присоединюсь, несмотря на то, что имею на этот счет собственное мнение. Только запомните, я снимаю с себя всякую ответственность за действия Джо и котенка Лео. Мы просто помешаем друг другу. Мои парни сначала будут стрелять, а уж потом задавать вопросы. — Так чем тебе не нравится наша идея, Арни? — спросил Стачу. — Если этот Лео может приблизиться к Болону. Он точно так же может сделать это и с пистолетом в кармане. Не понимаю, почему. Ты упорно не хочешь понимать, что Болан вовсе не дешевый убийца-дилетант. Он обладает шестым чувством. Я наблюдаю за ним с тех пор, как он устроил погром в Майами. Я снова думаю о братьях Талиферу. И потом я никак не могу забыть, что он сотворил с Диджем и его людьми в Палм-Спрингсе. В нем есть нечто необычайное. Не забывайте. Как и мы, его разыскивают все фараоны мира, а он уходит от них так же легко, как и от нас. Его ведет шестое чувство, это точно. Он чувствует подвох за два дня до того, как ты соберешься устроить ему ловушку. Он...» Капа из Нью-Джерси хихикнул и перебил его. «Уж не занимается ли он черной магией, Джо? Стоит ему надеть черный комбинезон, и он превращается в демона или еще кого?» Кто-то подал голос с другого конца стола. «Кончай, не стоит говорить о таких вещах!» «Я хотел только...» — мрачно продолжил Стачу. «Чтобы вы поняли одно. Я должен отнестись к делу абсолютно серьезно. и Играть с Болоном в открытую. Никаких подвохов, никакого мошенничества. И как только мне удастся установить с ним контакт, бег на перегонки со смертью закончится. С этим уже сегодня должны согласиться все. «Сделка, которую я заключу с Боланом, должна быть одобрена большим советом, она должна стать законом, как контракт, все семьи должны подчиниться. Я говорю о всех, а не только о тех, кто сегодня присутствует здесь, в том числе и о барне Кастильоне».